Марфушина — сказка про Степного брата. Жила когда-то в деревне Полыновки девочка. Жила она в бедном доме вместе со своей матерью, и не было у нее ни братьев, ни сестер, а про Степного брата она ничего не знала. Вот заболела мать, а в доме ни хлеба, ни пшена — Вода холодная. Напилась мать воды и говорит дочке, иди, доченька, в поле. Позови на помощь своего брата. Каков, девочка, говорит, брата. Степного? Вот пошла девочка в поле, стала там и говорит, братец, братец, мой степной, отзовись. И вдруг слышит шепот издалека Степа. — Степа! — обрадовалась девочка, что отозвался брат. — Степа, братец, Мачка наш хворает, а в доме нет ничего, только вода холодная. И тут заволновалась степь. Раздвинулись кусты полыни, и показался высокий и странный человек. Он был весь серебряный, как полынь, Одежды серебряные и волосы, Обнял он девочку и говорит, «Я Стёпа, твой брат Степной». Вот пришли они домой, и брат быстро наколол дров, согрел воды, а потом сходил к соседям, отдал свой серебряный кафтан за мешок картошки до да бутыль постного масла. Наварили они картошки, и матушка пошла на поправку». Так и стали они жить втроем, матушка да дочка да степной брат Степа. А зима была долгая. Скоро кончилась картошка да постное масло. Пошел Степа к богатым соседям, променял сапожки серебряные на мешок муки. так и дожди до весны. И ничего серебряного больше у Степы не осталось, только волосы да серебряный зубик. «Дальше нам не прожить», — сказал Степа. «Пойду-ка я на вольные земли, заработаю денег, а осенью вернусь». Видит, мать с дочкой, делать нечего. Поплакали. Пошла девочка провожать Степного, своего брата. Дошли до реки, остановился Степа и говорит. «Видишь эту ветлу? Это я ее посадил». Вон какие листья серебряные. Где бы ни был, я светло этой связан. Вспомнишь обо мне? Приходи сюда. Посиди под ветлой. Зашумела ветла, и девочка обрадовалась, что брат оставил ей свое дерево. А это рубашка, сказал брат и достал из дорожного мешка белую рубашку, расшитую красными узорами. Эту рубашку я для тебя оберег. Никому не давай ее, потому что она чудесная. А еще я оставлю тебе свой зубик серебряный. — Да как же так? — А, очень просто. Зажмурька глаза. Раз, два. Открыла девочка глаза и не увидела брата. Исчез. А про зубик серебряный она ничего не поняла. Пришла домой, а мать и говорит, ой... «Какой у тебя зубик серебряный? Откуда?» Дни шли за днями. «От брата никакой весточки». Девочка с серебряным зубиком часто приходила на берег речки, садилась под братской ветлой, слушала шуршание листьев. Однажды она заметила, что на ветле появились сухие ветки. Листья с них опадали. Заволновалась девочка с серебряным зубиком. — Плохо, брату. — Одиноко. — Пойду-ка я на вольные земли. Помогу брату. А мать не пускает. — За руки держит. — Пустите, матушка. Вон у ветлы ветки сохнут. Видит мать, делать нечего. Сохнут ветки. Нарядила дочку в рубашку, расшитую красными узорами. Заплакала. И упали девочки на грудь. Две слезы. — Милая, — сказала мать, — от смерти, от болезни, от беды спасут тебя мои слезы. Береги их, и в речке не купайся, и зубик серебряный никому не показывай, а то отнимут. Давай лучше воском его залепим. Так и сделали. Залепили серебряный зубик воском, и пошла девочка на вольные земли. Вот идет темным лесом, а навстречу тетка Верява. Косматая, губы красные. Здорово, девочка. Далек путь держишь на вольные земли. И я с тобой. Идем. Шли они, шли. А солнце печет. И вот пришли к речке. Давай, девочка, «Искупаемся», — Верява говорит. «А то жарко». Вышли они на песчаный бережок, разделись. Залезла девочка в воду, а грудь рукой прикрывает. Верява сбросила лохмотья, схватила чудесную рубашку, хотела надеть. «Ой, матушка, тетка Верява, мою рубашку схватила!» И тут послышался голос матери. «Сейчас, сейчас, дочка, бегу тебя выручать, откручу Веряве голову!» Напугалась тетку, откинула чудесную рубашку, снова надела свои лохмотья. «Пошли они дальше». Долго шли, а солнышко все печет. И вот пришли к другой реке. — Давай еще разок искупаемся, — Веряв говорит. — Я уж теперь рубашку не трону. Я твоей матери боюсь. — Разделась Верява, полезла в воду. — Ой, как в речке хорошо, — говорит. — Ох, полегчало! Не выдержала девочка с серебряным зубиком, разделась, полезла в воду, плещется, а грудь прикрывает, как бы слезы материнские не смыть. Заметила это Верява и давай ей воду на грудь плескать, и смыла материнские слезы. Выскочила на берег, схватила чудесную рубашку. Заплакала девочка, закричала, да только на этот раз мать не отозвалась. Нарядилась тетка Верява в чудесную рубашку и сразу стала красавицей. Скачет на одной ноге, хохочет, вон, мол, я какая, что делать? Пришлось девочке лохмоть ее надевать. Пришли они на вольные земли, а навстречу степной брат. Не узнал он девочку в теткиных лохмотьях, а вот рубашку чудесную сразу узнал. — Ты кто такая? — спрашивает Веряву. — Как-то кто? — Я сестра твоя родная. А не узнаешь? — Не похоже что-то, — сказал Степа. — А ну-ка открой рот! — разинула тетка Верява рот. А там и нету серебряного зуба. Засмеялся, Степа, схватил Веря за ухо. Ты куда мою сестру подевала? Ой, пусти, пусти! вы закричал. Ухо оторвешь! Оставь ее, Степа, сказала девочка с серебряным зубиком, отлепила воск и улыбнулась брату. Обрадовался, брат. Целует сестру, сестрица говорит, как я рад, что ты пришла. Так мне было грустно, одиноко. Теперь ты будешь мне помогать. Так и стали жить брат и сестра на вольных землях. Он землю вольную пахал, хлеб растил, а Она ему во всем помогала. А веряв вот то тетку, брат за уши хорошенько потрепал, рубашку чудесную отобрал, да и отпустил с миром. Осенью вернулись они домой с богатыми подарками. Хлеба привезли вдоволь, соли, керосину. — Ну, теперь-то уж вы хорошо проживете зиму, — сказал степной брат. — А мне возвращаться пора. — Куда это возвращаться? — Туда, туда. — Степь. — Ой, да что ты? — Зачем? — заплакала девочка с серебряным зубиком. Останься со мной. Нельзя, никак нельзя, сестрица милая. Я ведь степной человек, полынный, да ты не горюй. Плохо на душе станет, приходи в степь, позови. Я всегда тебе отзовусь. Поцеловал он девочку и пропал в степи. — Отзовись, братец! — крикнула девочка, и степь сразу отозвала. — Степа! С тех пор девочка чуть не каждый день ходила в степь, и брат всегда отзывался ей. А уж когда ей совсем плохо на душе было, он выходил из полыни, чтобы обнять сестру.